Глава тридцать первая Лилия Маленькая ладошка в моей руке, затянутая в пушистую варежку, напряжена и подрагивает. Вокзал слишком суетный и шумный, пахнет дешевым фастфудом, дегтем и брулящей толпой. У всех вокзалов запах одинаковый, запах торопливой обреченности. А вот Петюша, наоборот, тихий сегодня, испуганный и подавленный. И молчит все время, отчего мое сердце обрывается, пропускает удары и вообще трепыхается в груди хаотично, будто птенец, который только учится махать правильно крыльями. То взлетает в небо, то падает в ущелье бездонное. И чертовы билеты в никуда в моем дурацком рюкзаке в один конец жгут мою спину похлеще злючих горчишников, которыми меня лечила мама. «Мама!» Я ей обещала, что ни за что не оставлю Петюшу. И теперь иду по проклятому вокзалу и оглядываюсь, как преступница, воровка. Непонятно почему. Я спасаю свое сокровище. Я его увожу из счастья черти куда. «Мам, я пить хочу!» Тонкий голосок моего мальчика дрожит, будто от едва сдерживаемых слез. «Сейчас, потерпи немножко». Я тебя усажу в зале ожидания и схожу за водичкой. Или сока хочешь? Я хочу домой, схлипывает Петюша. К бармику, к Любе и к Синявкину. Я даже буду есть фаршмак, Любин. Обещаю. Ма, я не хочу собственную комнатку. Мне диван мой нравится. И путешествовать не хочу. Меня Вовка и Мишка во дворе ждут. Мы собирались играть в индейцев. Синявкин мне лук сделал уже, а песик мой был бы разведчиком. И попугай. Я уже соскучился, мам. Сыночек милый, мы не можем вернуться. Прижимаю к себе свое счастье. Не отдам никому, ни за что. Почему? Потому что Кикимора тебя напугала. Я ее из лука стрельну. Хочешь? Ни в кого нельзя стрелять, родной. Никогда. И Кикимора не виновата, что она счастливее. вздыхаю машинально подвязывая шарфик который петюша слишком расслабил на шейке нам хорошо будет солнышко привыкнем у тебя новые друзья появятся и бармика со временем перевезем а тетя люба будет к нам приезжать в гости обещаю веришь хорошо угу кивает сыночек отводя взгляд жалость колет сердце раскаленной иглой но я же все делаю во благо я же Ядренная мать, мы наконец находим свободное место: два ужасных металлических кресла, которые поставлены для отдыха в этом проклятом зале, для отдыха, но не для комфорта. Люди даже спать умудряются на этих железных тронах, и я пристраиваю Петюшу рядом со спящей, беспробудно полной женщиной. Осматриваюсь по сторонам, некого даже попросить присмотреть за ребенком пару минут. Посиди тут, я за соком. Петя, пожалуйста, будь послушным. Ни с кем не разговаривай и никуда не убегай. Ты же взрослый и ответственный. И за вещами следи. Ты за главного. С тобой нельзя? Милый, я очень устала, чемоданы тяжелые. Вон же ларек, я быстро родной. Целую сына в щечку, которая кажется мне раскаленной. Хорошо. Мам, а если флебусьер придет и нас спасет? Вопрос сына заставляет меня вздрогнуть. Тогда же мы сможем остаться? Сможем же? Что я должна сказать? Что мы и бежим от страшного бородатого корсара, укравшего у нас самое дорогое? Что сейчас он охотится за самым дорогим моим сокровищем? Что чертов пират вырвал из моей груди несчастное сердце? Что он обманщик и мерзавец? Петь, времени мало. Я куплю воды и пойдем на посадку. Молодушно выдыхаю я, так и не ответив на вопрос моего мальчика. «Ладно, я пока в телефон поиграю. Мне бы не разрешать сыну доставать дорогой мобильник, подаренный ему Демьяновым, но сил нет на споры. Но что случится, может, за пять минут? На больший срок я ни за что не оставлю сына. Кажусь себе выжатым до корки лимоном». Петюша роется в своем рюкзачке в форме спайдермена, Так увлеченно, что, кажется, и не замечает, что я бегу к киоску. Нужно в дорогу купить воды. Лекарства я взяла все, а вот конфет... Надо купить побольше конфет, бумаги туалетной, лапши этой химозной на два дня. Обычно я против такого лакомства, но Петюша будет рад наверняка. Мы ничего не взяли из дома нужного, спасаясь бегством. Зато набрали полные чемоданы Петиного добра. с которым он никак не желал расставаться. Даже приставку игровую тащим в новую жизнь. А вот мамина фото оставили, и я от этого кажусь себе предательницей. Господи, что я творю? Прижимаю к груди рюкзак, в котором словно неподъемные камни лежат деньги. Много денег, столько, что не унести. Иудин и удины серебряники. Мы купим с пяти квартиру и начнем новую жизнь, в которой не будет прошлого. Он подрастет, привыкнет и поймет меня. Поймет или нет. Не простит мне, что я не дала ему возможности быть счастливым с его родным отцом. И это осознание меня пугает до ужаса, разрушает, сжигает до тла. Я все делаю правильно. Выпаливаю в лицо удивленного продавца. Покупки выходят золотыми. Цены в этих вокзальных лавках безумные. Но сейчас мне плевать на все. И книжку я покупаю яркую детскую только для того, чтобы окончательно не рехнуться. Будем читать в поезде сказки про проклятого пирата, который бегает по Африке и кушает детей. Главное скорее вернуться к Петюше. Душу рвет дурное предчувствие, от которого я как не отмахиваюсь, не могу избавиться. А Петьки нет на месте. Чемоданы есть. Рюкзачок валяется в кресле. а мой мальчик исчез. Я вижу это издалека. Ноги становятся ватными. Паника накрывает ледяной удушающей волной. Бегу туда, где оставила сына, все еще надеясь, что Петюша вот сейчас выскочит из-за чемодана с громким криком «туки-туки» за себя. Расталкиваю людей, спешащих на свои поезда. Они, наверное, едут за счастье, моя. Я снова облажалась. И бегу я не от Демьянова, а от себя. От боли, что мне, скорее всего, причинит мужчина, без которого я не знаю, как жить. И Петьку. Я лишаю его шанса на отцовскую любовь. Или не любовь. Но так было бы честно и правильно. Где? Мальчик тут был. Где он? Обращаюсь я к проснувшейся тетке, поедающей сейчас вонючую куриную ногу. Маленький такой, светленький. А мне по почем знать? Я чужих спиногрызов пости не нанималася. Нарожают детев, а сами уследить не могут. Гляньте, люди, горе-мамаша. Надо бы на нее в органы сообщить, что она... Точно, спасибо, выдыхаю я. Нужно в полицию. Нужно дать объявление о пропаже мальчика через диспетчера. Нужно. Ладно, в тубзик поди побег, мальчонка. Просил присматривать за вашим хабаром. «Я чего вам нанималася?» «Я заплачу вам, заплачу!» Сиплю я, сую в жирную руку женщины крупную купюру. «Только скажите, в какую сторону побежал мой сын? Он один был? Мужчина тут не появлялся? Высокий, красивый. Сын? Немалая ли ты для такого сына-то? А мужик кто? Батя егоной? у, мне проблемы не нужны. Или, может, ты его покрала?» «Люди, глядите!» «Господи, это мой сын, пожалуйста! Куда он пошел?» «Ох, и не помню я!» Еще одна купюра исчезает в жадной лапке. «Туда точно! И один побег постреленок!» «Не было мужука!» Машет рукой бабища. «Но это ты к ментам иди! Или боишься?» «Папа, не поди его богатый!» «Ох, горе, девки! Верьте тебе а потома!» Я обваливаюсь в кресло, из которого исчез мой сын. Слушаю, как объявляют посадку на наш поезд. Понимаю, что теряю драгоценное время. Ступор, из которого я никак не выберусь. Вокзальный пункт полиции выглядит пустынно и уныло. Стол, два обшарпанных стула, монитор, похожий на доисторического динозавра и такой же закостенелый работник за ним. Странно. но мне отчего-то кажется, что он нарисованный, не настоящий, и смотрит на меня сотрудник доблестных органов без интереса, словно из него злые дементоры душу высосали лет сто назад».